Лисана решила, что злость в ней будет тем сильнее, чем меньше она отдохнет. А вот Тамир, бледный и обессилевший, едва поднялось солнце, завалился в телегу. Укрылся войлоком и был таков. Резу ему обережница подновила уже спящему. Он даже не поморщился, хотя рана, которую терзали изо дня в день, воспалилась. Девушка же запрягла лошадь и отправилась в Юхровку. С нею вязались и несколько купцов из обоза в надежде хоть за короткий срок сторговаться с Юхровскими по каким-нибудь мелочам. Весь расположилась в трех верстах от дальних враг. Ладное поселение, большое, светлое, на берегу лесного озера. Красиво здесь было, особенно нынче весной. Густой ракитник, покрытый молодыми серебристыми листьями, окаймлял берег, а по черной воде бежала мелкая рябь, на которой покачивалось отражение высоких сосен, неба и облаков. Хорошо как. Что только людям надо. Четверых путников в сопровождении обережницы приняли со всем почтением. Юхровский староста, статный седовласый мужик с красивым лицом и ухоженной окладистой бородой, низко кланялся, зазывал гостей в избу, хотя в душе не понимал, откуда вдруг взялись странники и что им понадобилось в его маленькой весе. Впрочем, Лисана не заставила деревенского голову томиться в догадках. Девушка спешилась и спросила вроде бы дружелюбно, «Как звать величать тебя, уважаемый?» Мужчина с достоинством ответил «Честом». «Так это ты, чест, в соседней веси в сороке, отказал, когда к тебе обратились?» спросила Лисана, постукивая по голенищу сапога, нарочно прихваченным с собой кнутом. Староста, видать, понял, что дело для него, принимает дурной оборот, и сошел с лица». Однако на то он в деревне и главный, чтобы достоинство не терять и в грязь лицом с размаху не падать. Нашёлся быстро. «Ты не гневайся, заступница», — заговорил мужик мягко, ласково. «Ведь ни со зла не отдал. У меня тут сорок дворов». Своей ребятни не перечесть. А из враг сорока улетела, Пождать лишь надо было. Мне-то как деревню безвестницы вестницы оставить? Оборотни летуют кровососы. Да и хворь та же могла Нас стороной не обойти. Боязно. Лиса наглядела на него и думала. Вот как так? Ведь тоже муж-отец. У самого поди семеро по лавкам. Ведь не глупый мужик И не совсем бессовестный. Бессовестного да глупого не выбрали бы старостой. Так от отчего не помог? Отчего отвернулся? Да не просто отвернулся, а оттолкнул. Таких же людей, как он сам, с детьми, с бабами. Почему? Боязно, видите ли. Ну что ж. Ах, боязно, протянула обережница. Понимаю. Лицо деревенского головы на миг просветлело, но тут же пошло багровыми пятнами... Не первый год жил чест на свете. Да и Лисана была никудышной лицедейкой. Иначе как объяснить, от отчего мужик попятился? Впрочем, девушка его удержала. Бороду в горсть взяла, да вниз дернула. Ибо повыше насельница цитадели староста Юхровский оказался. Головы на полторы. «Страшно, значит?» — переспросила обережница. «Ну, идем на конюшню». Я тебе покажу, как из осенённых в крепости страх выбивают. И страх, и дурость. Да так и поволокла за собой до ближайшего двора. Как лиса насекла старосту, слышала вся деревня. Кнутовище о спину сломала, зато сонливость словно рукой сняло. И запомни чест — «Еще раз, хотя обойдешь кого помощью, самолично приеду и голову отмахну», сказала девушка, отшвыривая в угол бесполезный уже измочаленный кнут. «А сороку свою ты нынче отправишь и к вот грамотку прикрепишь, и не дай тебе хранители не выполнить». Обережница бросила скорчившемуся на земле мужику тоненькую полоску бересты, ищерченную резами. Нынче утром написала в броды, чтобы отправили сороку в дальние враги, и их где сгинула. «Мира в дому!» — сказала уже о дверей. Как не посекла от души, а все одно прохрипел Юхровский голова вслед. «Мира!» — гнида бородатая.